Мария Фомальгаут Молчат гробницы Молчат гробницы Мумии и кости Молчат Что им еще делать Это они могут Отговорили Вот жили! Оттанцевали, отплясали свое, отпели, отлюбили, отненавидели, отмечтали, отразочаровались. Теперь и помолчать нужно. К рабах. Лежат умные саркофаги, смотрят мертвыми глазами в пустоту коридора, где идет человек. Кажется человеку не по себе Да будет не по себе в склепе Среди мертвецов, давно отживших свое Человек подбирает ключ сокровищницы Открывает чуть скрипнувшую дверцу Одновременно с поскрипыванием дверцы Скрипит тело высохшей мумии В открытом саркофазе Тишина Незваный гость перебирает сокровища, Торопливо набивает карманы. Мумия приподнимается в гробу. За ней медленно выбирается из гроба. Вторая, третья. С легким стуком падают сокровища на пол. С легким стуком ступает на пол мумия. Человек наклоняется, чтобы поднять оброненное Высохшие руки Вбиваются в человеческое Горло Выцарапываю Своё сознание Из небытия Не высарапывается Кое-как открываю глаза Пытаюсь пошевельнуться Тут же спохватываюсь Нельзя мне двигаться Меня уже по кусочкам собирали Оттуда Из-под машины Да так и не собрали, похоже Ну, вставай, вставай. поторопилась торопилась, смотрю на Лещинского. А ты здесь откуда? Надо же в кои-то веки в больницу навестить пришел. В кои-то веки хорошее что-то в Лещинском нашем проснулась Вставай, говорю. Я же... Давай, давай, некогда. Лещинский рывком поднимает, видимо, стою из гроба. Да, из гроба. Только сейчас понимаю, что лежу в гробу. Ай, скулочный! Просил же гроб мне красным бархатом не обивать. А они? О чём я вообще, как в бреду вспоминаю, голоса врачей? Где-то там, там, по ту сторону сознания, разряд, ток. Всё уже, всё уже. Аминь. Аминь. Доставай же. А чего? Чего-чего, зрители ждут уже Подскакиваю Зрители ждут Охренись, не встать Я тут Вспоминаю какие-то моменты Из прекрасного далекого Из молодости Кое-как в гримерке привожу себя в порядок Кое-как выкарабкиваюсь На сцену Молюсь, чтобы никто не увидел Вблизи, а то завтра попрут Заголовки Известный певец выступал пьяным Да не пьяный я вовсе был, а под коксом. Неправда ваша. Выбираясь на сцену, фанера уже звучит. Хорошо, что фанера. Жизнь бы слова песни не вспомнил. С этой песней я еще где выступал? Еще там бар, где люди на сцену вообще не смотрят. Где хочется все бросить и уйти, а нельзя бросить. И уйти, и все мечтаешь, как кто-нибудь заметил. Подойдет, предложится, я тебя раскручу, Будешь через год выступать в Кремлевском дворце. Аплодисменты, сцена уходит из-под ног. Кто-то подхватывает меня, придерживает локтем. Здесь должно совершенно забиться сердце. Сердце не бьется, Придумывая руку к груди. Ничего, легкий холодок. Кто-то с цветами ломится ко мне на сцену. Кого-то ловко перехватывает охрану, забирают пышные букеты. Спасибо, спасибо передадим. Меня уводят со сцены. Почему ноги меня не держат? Почему? Почему? Почему? А ну да. Я живу. Мёртвые-то ходить не могут. Мёртвых только носят и в гроб кладут. Вежи Лещинского. Хочу наброситься на него с вопросами: что? Как? Почему? Какого чёрта я живу? Ух. Ой, что возьми, какого хрена я живой прыгаю по сцене, когда Ну все, давайте его в гроб. Меня кладут в гроб. Еще пытаюсь отбиться. Еще защищаюсь. а не надо, не надо, не надо. Отбиться не могу. Мое тело меня не слушается. Ах, ну да, я же мед. мед. Молчат гробницы, мумии и кости. Это они могут. Что им еще делать, кроме как молчать? Лежат в уме в гробах, перешептываются, переговариваются, вспоминают свое прошлое. прошлое это у них бурное было. Еще какое бурное, как говорится. Есть чего вспомнить, ничего детям рассказать. Детям, дети, дети. И не знаю, что их родители здесь лежат. И хорошо, что не знаю. Пусть думают, что лежат их родители на кладбище. давным давно молчат гробницы. Му и кости. Шелестят в темноте сухими бергамовые дела. Вставай, встаю. Уже знаю. Когда Лещинский говорит «Вставай!» Надо вставать. Хочешь ты или нет, поднимайся, Выкарабкивайся из гроба. Ассистенты руки подадут, помогут. И на сцену. Скорее на сцену. Зрители уже ждут. Аккорды песни уже звучат. Это новая какая-то песня. Я такую еще не знаю. «Ну ладно, мое дело маленькое, мое дело рот раскрывать. Аплодисменты! Здесь нужно откланяться и покинуть сцену. Покинуть сцену мне не дают. Остаюсь стоять, поддерживаю девушками с подтанцовки. Ой, девчонки, хоть бы вы не издевались, вот так девчонки держи, я и не чувствую ничего». Выходит лещинка. Это новенькое что-то. Думаю, что я сделал не так, что вышел лещинки. Да что будет можно не так? Скочи по сцене, рот раскрыл Дорогие зрители, сегодня мы с вами собственными глазами увидели чудо. Да-да, самое настоящее чудо. Как известно, наш любимый Энтони скончался два года назад. Да, да, вы не ослышались, скончался, но он по-прежнему с нами. Вы видите его на сцене, уникальные технологии позволили аплодисменты. Раскланиваясь, улыбаясь, правая рука безвольно повисает вдоль тела. Ассистенты что-то бормочут. Ничего, ничего, сейчас все исправим. Ток не додали. Молчат гробницы, муми и кости. А что им еще осталось? Молчу. Так заведено, когда кладут в гроб, надо молчать. Когда перевозят с места на место, всегда кладут в гроб. Гул самолета. Или не самолета. Как-то это по другому называется. А я все самолет, самолет. Парадесов уже замучился поправлять меня. Да не самолет. Ах, как же, к вам то? Нет, не то. И какой сейчас год? Лучше меня не спрашивайте. Для меня время почему-то остановилось на 21 -м. А сейчас 21-м. Или нет? Сейчас сорок? Все года сливаются в сером месиво До бесконечности Там, наверху, смеются люди Они не знают, какой груз Лежит в багажном отделении А может, знают Может, им все равно Самолет заходит на посадку Здесь должна болеть голова И не болит У меня давно уже Ничего не болит Так что во всем есть свои Плюсы и минусы Куда, куда Охранники ловят, кого-то тащат Кого-то назад в гроб всхлипывание Женский плач Допустите, да дайте хоть дочерью Повидаться-то, дочь у меня здесь В Москве Нет уже дочери вашей Тридцать лет, как умерла Женщины Бьются бы По голосу даже не узнаю, кто. Актриса какая-нибудь, В свое время блиставшая на сцену. Меня не замечает. Это хорошо, что не замечает. Взвожу урок. Так, что это мы тут делаем? Продюсер. Это уже не знаю, какой по счету продюсер. Сбился со счетов. Охранники заламывают мне руки. Молчат гробницы. Муни ну и кости. Молчат. Что им еще делать? Это они могут. отговорить Отжили. Оттанцевали. Отплясали свое. от Отлюбили. Отненавидели. Отмечтали. Разочаровались. Теперь и помолчать Можно. К рабах. Лежат муны Саркофаг. Смотрят мертвыми глазами В пустоту коридора, Где идет человек. Кажется, Человеку не по себе. Да будет тут Не по себе всклепит Среди мертвецов, Давно отживших свое. Человек подбирает ключ к сокровищнице, Открывает чуть скрипывшую дверцу. Одновременно с поскрипыванием дверцы Скрипит тело высохшей мумии В открытом саркофаге. Тишина. Незваный гость перебирает сокровища, Торопливо набивает карманы. Мумия приподнимается в гробу, за Занемедленно выбирается из гроба. Вторая, третья. С легким стуком падают сокровища на пол. С легким стуком вступают на пол мумии. Человек наклоняется, чтобы поднять оброненное. Высохшие руки впиваются в человеческое горло. Сжимают глотку продюсера. Хрустят мои пальцы. Хрустит что-то под моими пальцами. Наваливаемся на него. Все разом высохшие, шелестящие, С обсыпавшимися стразами. Молчат, родницы, молнии кости. Молчат, молчат. Вы слушали произведение Марии Помальгал «Молчат гробницы» читала Таисия, 2015 год.